Управление долгами. Недавно к нам обратился потенциальный клиент почти в отчаянии. «У меня все в порядке с бухгалтерией, у меня хороший бухгалтер, и он вовремя сдает все отчеты в налоговую, все правильно, налоги платим вовремя, и у налоговой ко мне нет претензий. Но есть другая проблема. Я не знаю, сколько мне должны и сколько я сам должен». Действительно, это распространенная проблема у многих предпринимателей, особенно у тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения. На упрощенке вести учет долгов для налоговой не обязательно. Получил деньги, посчитал налог, и на этом вся бухгалтерия заканчивается. Однако это оставляет предпринимателя в зоне неопределенности. Предприниматель не знает, кому он должен, а незнание в вопросах долгов может привести к серьезным проблемам. Традиционно учетом долгов, дебиторской и кредиторской задолженности занимается бухгалтерия. Но в наши дни, когда в России многое перевернулось с ног на голову, бухгалтерия в основном занимается только тем, что надо сдавать в налоговую и за отсутствие чего могут наказать. В результате около 40% запросов к нам, как к финансистам, касаются помощи в настройке учета долгов. В этой главе я расскажу, как самостоятельно наладить учет долгов и как эффективно управлять и контролировать задолженности. Что такое дебиторка? Дебиторская задолженность — это когда кто-то должен вам деньги. Дебитор — это должник. Дебиторская задолженность может возникать в различных ситуациях. Рассмотрим несколько примеров. Первый. Вы отгрузили товар клиенту, но тот еще не оплатил. Клиент должен компании деньги. Это дебиторская задолженность. Второе. Вы выдали сотруднику аванс на хозяйственные нужды, но он еще не отчитался. Сотрудник должен компании деньги и является ее дебитором. Третий. Вы заплатили поставщику аванс, но он не спешит выполнять свои обязательства. Поставщик становится вашим дебитором, так как должен денег. Четвертый. Ваш бухгалтер случайно переплатил налоги. Вместо положенных 10 тысяч рублей заплатили 100 тысяч. Разница в 90 тысяч рублей — это переплата, и налоговая служба должна вернуть компании эти деньги. Налоговая в данном случае является вашим дебитором. Что такое кредиторка? Кредиторская задолженность — это когда вы должны кому-то деньги. Кредитор — это тот, кто дал в долг. Вот варианты возникновения кредиторской задолженности. Первый. Вы получили товар от поставщика, но еще не оплатили его. Вы должны деньги поставщику. Это кредиторская задолженность. Второй. Ваша компания взяла кредит в банке, но долг еще не погасила. До полного погашения кредита банк является вашим кредитором. Третий. Заключили договор на телефонию и платите по постоплате в следующем месяце. До момента оплаты поставщик телефонии является вашим кредитором. Четвертый. Начислили заработную плату сотруднику за месяц, но еще не выплатили. Сотрудник становится вашим кредитором до момента выплаты. Отчеты по задолженностям. Учет долгов следует вести только в программе управленческого учета к сожалению, Excel не подойдет. Очень часто сотрудники забывают отметить то платеж, то отгрузку, и данные становятся недостоверными. В разделе «Управление прибылью» мы с вами изучили три варианта учетной политики. Первый по оплате 1D, второй по начислению 2D, третий 3D метод учета. Если в программе предусмотрен учет по варианту 2 или варианту 3, по этим вариантам задолженности будут считаться автоматически. И только в кассовом методе задолженностей в учете не будет, что, собственно, и происходит в бухгалтериях на упрощенке. Задолженность возникает тогда, когда есть разница между оплатой и закрывающим документом, накладной, актом. Соответственно, в программе должен быть реализован как учет оплат, так и учет отгрузок актов. Тогда отчеты сформируются автоматически и выглядят примерно так. Отчет о задолженности поставщикам в программе 1СУНФ смотрите в PDF-приложении. Я не публикую здесь QR-код на бланк отчета. Он вам не нужен. Отчет должна сформировать ваша учетная программа. У меня такой отчет формирует бухгалтерия, а учет ведется в программе 1С УНФ в связке с 1С-бухгалтерией. Какая задолженность считается просроченной? Просроченная задолженность – это сумма долга, не выплаченная в срок, установленный договором или графиком платежей. Долг становится просроченным на следующий день после пропуска обязательного платежа. Устоявшийся вариант классификации просроченной задолженности такой. Первое. текущая До 30 дней просрочки. Второе. Краткосрочное. От 30 до 90 дней. Третье. Среднесрочное. От 90 до 180 дней. Четвертое. Долгосрочное. Свыше 180 дней. Однако эта классификация пришла к нам из финансовых норм XX века, где темп жизни был на порядок ниже. Сейчас же в динамичных бизнесах, агентства, селлер, инфобиз, кофейне, где каждый день на счету и каждый рубль должен быть в обороте, сроки принято уменьшать. Посмотрите, например, отчеты из 1С. Там большое внимание уделяется долгам до 30 дней. Аж три диапазона. Вы сами решите, какие диапазоны эффективнее установить. Диапазон важен для того, чтобы применять разные мероприятия к должникам из разных колонок. Если должник просрочил на пару дней, не кошмарим его, а если на пару месяцев, подключаем тяжелую артиллерию юристов. О том, как конкретно это сделать, следующий раздел. Как контролировать дебиторку? Вам должны. Вот восемь рекомендаций, внедрив которые, ваша жизнь станет легче, а денег станет больше. Первое. Назначьте отдельного человека на учет взаиморасчетов с клиентами. 2. Настройте автоматические или полуавтоматические напоминания клиентам об оплате счетов. Третье. Настройте правильный управленческий учет дебиторской задолженности. 2D или 3D. Четвертое. Выберите удобную программу, способную посчитать долги. Пятое. Настройте поэтапную сдачу работ, если у вас работы. Шестое. Подстрахуйтесь от неплатежей юридически. Седьмое. Управляйте довольностью клиента. Восьмое. Подключайте юриста и взыскивайте долг в суде. Далее рассмотрим каждую рекомендацию подробнее. Первое. Назначьте отдельного человека на взаиморасчеты с потребителями. Как частенько работают с дебиторкой в компаниях? Первое. Регулярные счета на абонентку выставляют менеджеры по работе с клиентами, аккаунт-менеджеры или даже менеджеры по продажам, сейлс-менеджеры. Второе. Вопросы получения денег, напоминаний ложатся на них же. Третье. При этом их доход KPI бонусы может не зависеть от вовремя оплаченных счетов. Менеджер, сделавший план в этом месяце, оказывается, не заинтересован делать еще, и перенос оплат на следующий месяц сверхплана обычная ситуация. Четвертое. Это приводит к тому, что люди, изначально заточенные на «клиент доволен» — аккаунт-менеджеры, или на «продать как можно больше» — сейлс-менеджеры, вынуждены заниматься не своим делом, взыскивать долги по регулярным платежам. И финансовой мотивации на это у них нет. Навыки людей, умеющих взыскивать долги, отличаются от навыков аккаунтов и сейлзов. Когда люди делают не свою работу, они теряют мотивацию и... Первое. Не выполняют то, что нужно, берутся только за ту работу, что получается хорошо. Второе. Занимаются задачей через «не хочу», лишая себя заработка и удовольствия. В лучшем случае такой сотрудник быстро уволится, в худшем – демотивируется и станет плохо работать. Рекомендация. На взыскание дебиторки я рекомендую ставить специального человека типажей «контролер» и «коллектор» а не клиентского менеджера и не менеджера по продажам. Мы называем человека на этой позиции «менеджер по взаиморасчетам». На эту должность хорошо подходят бухгалтерские специалисты из тех, кто умело запугивает штрафами. Такому менеджеру можно поручить также выставление счетов, документальное оформление сделок, сняв рутину с клиентских менеджеров. Клиентским менеджером остается организовывать процесс и делать заказчика довольным. Второе. Настройте напоминание клиентам об оплате счетов. Большинство должников не платят не потому что вредные, а по банальным причинам. Первое. Не увидели счет. Второе. Увидели, но забыли про него. Третье. Подумали, что не страшно отложить оплату. Четвертое. И так далее. Рекомендация. Такие долги легко получить простыми методами. Я предлагаю такой алгоритм. Первое. При просрочке оплаты по счету вежливый звонок от менеджера по взаиморасчетам или письмо с вопросом «Когда планируете перечислить долг?». Второе. В ответ обязательно получите дату предполагаемого платежа. Должнику следует добровольно взять на себя обязательство по оплате. Когда сам назначил, не выполнить в разы сложнее, чем когда тебе дали время до понедельника. Третье. Если платежа в обещанный срок нет, новый звонок на следующий же день. Для большинства клиентов этой нехитрой системы вполне достаточно, и забытый платеж оперативно поступает на счет. А регулярность коммуникации по долгам принесет бизнесу деньги на расчетный счет и уверенность в завтрашнем дне. Третье. Настройте правильный управленческий учет дебиторской задолженности. Постоянно сталкиваемся с ситуациями в компаниях клиентов, что они недополучают деньги, хотя ведут бухгалтерию и в ней ведут учет долгов. В чем проблема? Проблема в том, что дебиторку считают бухгалтеры по бух программе 2D, а надо – от подписанного договора 3D. Подробнее о 3D-учете мы узнали в разделе «Управление прибылью». Пример. Марк – владелец IT and Digital агентства «Войти IT в IT». Клиент заказал разработку сайта ценой 500 тысяч рублей. Договорились на два этапа – предоплата 30%, 150 тысяч, остальное равными частями после сдачи каждого этапа. Срок работ – 3 месяца. Как обычно отражается данный заказ в бухгалтерии? Первый. В момент поступления оплаты бухгалтерия фиксирует поступление денежных средств в сумме 150 тысяч рублей и автоматически отражает долг заказчику, мы ему должны, в той же сумме. Работы ведь не выполнены, а значит с нас 150 тысяч. Второе. При поступлении следующих платежей бухгалтерия также увеличивает кредиторку. Закрывать нечем, актов ведь нет. Третье. Когда сайт сдан, акт подписан, кредиторка закрывается, за долгами следит аккаунт, которого это парит. А как надо? Первое. В момент заключения договора в управленческом учете должен быть отражен долг за клиентом 500 тысяч рублей. В момент оплаты погашение долга в размере 150 тысяч рублей и остаток долга 350 тысяч. Второе. При поступлении следующего платежа часть долга списывается. Третье. Когда сайт сдан, акт подписан, проводится финальный платеж, и долг клиента закрывается. Здесь может возникнуть проблема. Как только вы пойдете к бухгалтеру за организацией 3D-метода учета, он скажет, что в бухгалтерской программе такое не предусмотрено и будет совершенно прав, действительно не предусмотрено. Чтобы считать управленческие долги по 3D-методу, придется выбрать другую программу, например, 1С-УНФ. Четвертое. Выберите удобную программу, способную посчитать долг от суммы договора. Столкнувшись с невозможностью быстро реализовать правильный способ учета задолженности и с невозможностью делегировать это бухгалтерии, некоторые руководители создают таблички в Excel или в Google Документах и учитывают долги в этих табличках. Через некоторое время табличек становится много, например, по одной на каждого менеджера. Менеджеры или директор в этот момент, как назло, решают усложнить таблички, убив сразу всех зайцев и пробуя решить не только задачу расчета долга, но и, например, расчета зарплаты менеджера. В табличке закрадываются ошибки. Чем плохо управление дебиторской задолженностью в табличках? Первое. Информацию можно изменить задним числом, по ошибке или умышленно. Обнаружить исправление будет практически невозможно. Даже если вы поднимете историю Google документа, определить причины изменений будет трудно. А уж в локальном Excel история в принципе не пишется. Таблица — недостаточно надежный способ учета данных. Второе. Таблицы часто не связаны между собой общей сводной, поэтому вероятны косяки. Одна и та же сумма может быть внесена дважды, а то и вовсе не отражена в таблицах. Это не абстрактные примеры. Я лично сталкивалась с этим у наших клиентов при проведении аудита управленческого учета. Третье. Связанные таблицы обрастают запутанными связями, и через полгода даже их создатель с трудом разберется, откуда ноги растут. Рекомендация. Не использовать таблицы для управления долгами. Если ваша бухгалтерская программа не умеет работать с расчетом от суммы договора, используйте вашу CRM-систему, где вы фиксируете сумму сделки или программы для ведения УУ, План-Факт, 1С, УНФ и другие. Пятое. Настройте поэтапную сдачу работ. «Внимательный и грамотный предприниматель, слушая один из предыдущих пунктов, должен обязательно сказать мне, «Татьяна, вы не правы в том, что акт закрывается только в финале. По договору сдача работ поэтапная, значит, и актов должно быть два, по одному на каждый этап». Да, все верно, в идеале должно быть так. Однако на практике, как оказалось, в 95% бухгалтерий агентств так не происходит. В лучшем случае бухгалтер спросит, сайт сдали? Нет. И спокойно продолжит копить несуществующую кредиторку дальше. Часто бывает так, что в договорах предусмотрена поэтапная сдача, а на практике никто из сотрудников не уполномочен это отследить и внедрить. Тогда реальность не соответствует договору. Настройте ваши бизнес-процессы так, чтобы договор и реальность совпадали. Шестое. «Подстрахуйтесь от неплатежей юридически». Знакомый рассказывал, как одна его клиентка, которая вчера умоляла о скидке и очередной отсрочке, сегодня купила новое статусное красненькое авто класса «Тяжелый люкс». Такие клиенты регулярно тратят деньги на других поставщиков и куда угодно, но не на вас. А вот мой пример. Давным-давно мой постоянный клиент, 7 лет работали вместе, жаловался, что нет денег, говорил, что не может отнять у детей последний кусок хлеба, поэтому не платил за уже оказанные услуги, а я велась. При этом он продолжал вести в дело бухгалтерию, и нам было видно, что заказы есть, оплаты по ним приходят, другим поставщикам он регулярно оплачивает. Но у нас были хорошие отношения, и я не могла поверить, что меня в наглую разводят. Раз в три месяца он подкидывал 10 тысяч, что составляло 25% месячного тарифа, и я верила, он старается. Сейчас мне немного смешно писать эти строки, я осознаю глубину тогдашней моей наивности. Но я искренне считала, что должна быть лояльной, что не стоит быть меркантильной, что я помогаю человеку поднять на ноги бизнес, ведь именно так должен делать настоящий партнер. Накопив долгов за 6 месяцев, мой клиент сообщил, денег все еще нет и платить нечем. Я ответила, что 6 месяцев платила сотрудникам из своего кармана, входя в положение, и при всем уважении больше так поступать не могу. Приостанавливаю услуги, пока не погасите дебиторскую задолженность. «Окей», — сказал он, — «я найду резервы и погашу долги». И исчез. Примерно на 2 месяца. Через 2 месяца я поинтересовалась деньгами, а мой драгоценный должник мне ответил. «Я не буду платить. Я нашел тех, кто будет вести учет в два раза дешевле и лучше. Вы с меня постоянно какие-то документы требуете, а они не требуют. И баланс у меня при этом такой, какой хочет банк, а не то, что вы изобразили. Вы работали плохо, поэтому я вам не заплачу». Опытные предприниматели наверняка уже поняли, какого бухгалтера нашел наш бывший заказчик. «Он нам так и не заплатил». С тех пор я ввела стопроцентную предоплату на все наши услуги. Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата. Рекомендации по ценообразованию. Первое. Введите стопроцентную предоплату, или 70%, или 50% по вашей бизнес-модели. Второе. Не переходите к следующему этапу, если не оплачен предыдущий. Третий. Приостанавливайте оказание услуг, если клиент просрочил оплату счета. Это должно быть прописано в договоре. Четвертое. Не входите в положение. Бизнес — это ничего личного. Даже отсрочка платежа должна быть выгодна в первую очередь вам. Если нет, не давайте отсрочек. Пятое. Закладывайте в контракты с постоплатой больше норму прибыли на случай неплатежей. Кто хочет платить постфактум, должен платить больше, чем те, кто готов работать по предоплате. Рекомендации по тексту договоров с клиентами. Первое. Обязательно заключайте договор. Можно в электронной форме и подписывать его по e-mail. Это абсолютно легально и признается всеми судами. Второе. В договоре пропишите график платежи и неустойку за просрочку, форс-мажоры, при которых, возможна небольшая отсрочка платежа. Третье. Укажите план ваших действий при просрочке оплаты. Приостанавливайте работы или же продолжаете. Если приостанавливаете, пропишите механизм, кто кого как уведомит, с какого момента действует приостановка, как возобновить. Четвертое. Тщательно обозначьте порядок приемки работ. Пропишите срок, в течение которого должна состояться приемка, подписан акт или переданы письменные возражения. Пропишите, что если в этот срок акт не подписан, а возражений нет, то работы считаются принятыми. А еще лучше прекратите называть рекламные услуги или услуги по созданию сайтов работами. Механизм приемки услуг намного проще для исполнителя. Посоветуйтесь с юристом по этому вопросу. Пятое. Укажите, как вы будете предъявлять досудебные претензии. Лучше их направлять на e-mail, а не почтой России. Зафиксируйте в договоре срок рассмотрения претензий. Шестое. Пропишите подсудность. Если ваш контрагент не монополист, который диктует свои правила, то лучше использовать подсудность по месту нахождения исполнителя, то есть вас. Меньше трат на дорогу, удобнее взыскивать долги. Не пишите по месту нахождения исполнителя, лучше указать конкретный город, например, в арбитражном суде Тульской области. Седьмое. Управляйте довольностью клиента. Специально говорю «довольностью», а не «удовлетворенностью». Просто сравните две фразы. Наши клиенты удовлетворены, наши клиенты довольны. Второе состояние сильнее. Лучше не удовлетворять клиентов, а делать их довольными. Следующий уровень – счастливыми, но это тема другой аудиокниги. Если клиент не платит, потому что недоволен качеством, улучшайте качество. Причем человек, который с вами контактирует со стороны заказчика, может прямо не озвучивать, что есть недовольство, но обязательно будут симптомы. Симптомы недовольства со стороны клиента. Первый. Слишком долго принимают результаты. Второй. Упорно ищут новые косяки. 3. Привлекают других приемщиков. Рекомендации. Как только вы проанализировали ситуацию и заподозрили, что проблема в недовольстве, я рекомендую такую тактику. Первое. К коммуникации должен подключиться руководитель уровнем выше. Если по заказу коммуницирует менеджер, подключите руководителя отдела. И если такого нет, подключайте зама или себя лично, того, кто в компании хорошо владеет переговорными навыками. Второе. Задайте вопрос прямо. Все ли вас устраивает в качестве? Может быть, есть какие-то вопросы или сомнения? Озвучьте, пожалуйста, их вслух, нам это важно знать. Обычно, если недовольство есть, и клиент еще не принял твердого решения от вас уйти, он свои недовольства обозначит, а вы сможете ситуацию скорректировать. Восьмое. Подключайте юриста и взыскивайте долг в суде. Если заказчик и претензии не озвучивает, и акт не подписывает, и долги не оплачивает, подключайте юриста и запускайте досудебное урегулирование по взысканию дебиторской задолженности. Не тяните с этим. Практика показала, что из 100% долгов примерно 80% будут уплачены в процессе досудебного урегулирования. Часто заказчики считают, что вы не пойдете в суд, чтобы не испортить отношения. Но сами подумайте, нужен ли такой покупатель, который и денег не платит, и претензий не предъявляет? Затраты на его аккаунтинг и няньканье могут превысить любые разумные нормы. Лучше избавиться от недобросовестного клиента и сотрудничать с теми, кто ценит вас и компанию с людьми, которые четко могут объяснить, что хотят, где что не так и когда они готовы оплатить ваш счет. Досудебное урегулирование может не сработать, и на это есть несколько причин. Предприниматели часто думают, что если контрагент отказался решить вопрос миром, значит его позиция сильная. Но это не всегда так. Вот самые частые причины, почему контрагент не идет на компромисс до суда. Первое. Контрагент просто проигнорировал вашу претензию. Не увидел, потерял или забыл ответить. Юристов у него нет, а бухгалтеры часто теряются в таких вопросах. Второе. Контрагент самоуспокоился. Он увидел вашу претензию и показал ее партнеру, бухгалтеру или близким, жене, маме, другу с опытом. А ему сказали, не волнуйся, они ничего не смогут сделать. Третье. Юрист был поверхностен. Контрагент обратился к юристу за бесплатным советом. Юрист спросил, акт выполненных работ подписан? Нет. Работы выполнены? Да. Юрист мог сказать, без акта им будет сложно доказать долг. Но если работы реально выполнены, то шансы высокие. Контрагент, скорее всего, услышал только часть про сложности и успокоился. Четвертое. Контрагент действительно прав. Он проконсультировался у нескольких юристов, и те сказали ему, ты прав, они не выиграют. Он уверен в своей правоте. Но такие случаи редкость всего 3-5% от всех дел. Предприниматели боятся судов. Этому есть причины. Первое. Боишься показаться конфликтным. Если в отрасли тебя будут знать как человека, который судится по каждому поводу, с тобой могут не захотеть работать. Второе. Суды — это недешево. Нужно заплатить юристу, и еще неизвестно, выиграешь ли ты. Третье. Суд — это утомительно. Нужно будет собирать документы, что-то может быть не в порядке, бухгалтерия, возможно, что-то забыла подписать, а сотрудники упустили важные моменты. Если в досудебном порядке должник не оплатил свой долг и овчинка стоит выделки, то есть долг достаточно большой, чтобы за него побороться, идите в суд. Для суда потребуется, первое, юрист, второе, полный комплект документов и доказательств, что вы свою работу выполнили добросовестно, третье, исковое заявление и госпошлина. И помните, в суде каждый обязан доказать свою точку зрения. Вам придется доказать, что ваш заказчик действительно должен компании эти деньги. Для этого нужно будет не только документами, но и другими фактами подтвердить, что работы по договору были выполнены. Более сложный уровень – определить предельную норму дебиторки или коэффициент допустимой дебиторской задолженности в рамках каждого контракта или в целом по компании и норму глубины ее периода в неделях или месяцах. Звучит сложно. Эту задачу лучше поручить вашему финансовому директору.